Анклав. Москва. Территория. Болото. Контора братьев Бобры. Отдел жалоб и предложений. Если на дверях написано «Контора», значит внутри находится «Кантора». Если на дверях написано «Кантора», значит внутри находятся «Бобры». И не «Бобры», а «Бобры». Они братья, чего непонятно. дыры и «Заборы». Книга для тех, кто хочет прожить в Москве больше одного дня. Контора братьев Бобры считалась одной из самых мощных на болоте. Что и не мудрено, учитывая, что возглавлял ее не один человек, а четыре. И не просто четверо компаньонов, а четверо искренне и беззаветно доверяющих друг другу братьев. Как Бобры удалось сохранить эти отношения, оставалось загадкой. В анклавах, да и во всем мире подобных примеров находилось мало. Одни говорили, что все дело в бабушке Бобры, в старой маме, которой братья питали самые нежные чувства. Другие уверяли, что все дело в том, что братья от разных отцов и не так похожи, чтобы надоесть друг другу. Но большинство сходилось во мнении, что все дело в двух братьях, старшем Тимохе и младшем Николая Николаевича. Тяжелый характер первенца заставлял врагов трепетать от страха, а второй – вложил в семейное предприятие недюжинный ум. Оба понимали, что друг без друга им придется туго, а потому не расставались и удерживали рядом средних. Как бы там ни было на самом деле, контора процветала, уверенно отражала как мелкие набеги, так и продуманные вторжения. И владельцы подконтрольных заведений знали, что бобры способны урегулировать проблему любой сложности. Вот этот гад! торжествующий провозгласил директор мозаики. «Наружная камера засекла!» Братья дружно уставились в монитор, на котором застыло изображение высокого худого мужчины в черном костюме. Фотография была сделана со спины. Лица не разобрать, зато хорошо виден нестандартный, чересчур большой разъем на затылке. Следующие кадры показывали путь мужчины к такси. Последнее изображение — карма отъезжающего мобиля. «Почему ты думаешь, что это он?» — осведомился Николай Николаевич. «А кто еще?» — с неподдельным удивлением спросил пострадавший. Митроха и Петруха весело переглянулись. «Какая разница, он или не он? Найдем, узнаем». Им было достаточно приятельского слова. Тимохе, который уже вернулся в кресло, тоже. Обычно старший брат вел себя осторожнее, но дело виделось простым. Заезжий гастролер обидел хорошего человека. И вникать в нюансы Тимохе не хотелось. Лень. Но оставался въедливый Николай Николаевич, к мнению которого в семье было принято прислушиваться. — Ты говорил, что не разглядел нападавшего. Он вырубил тебя на пороге кабинета. — Я проверил всех, кто проходил в мозаику, — хмуро ответил директор. — Новый клиент представился липовым именем. — Каким? — Менеджер не запомнил, — вздохнул директор. — Да и какая разница? — Ладно, продолжай. Он заказал русалок. А когда поднялась тревога, в номере его не оказалось. Менеджер уверяет, что это он. Еще один кивок на монитор. — Копался в моем компьютере, сука. — Зачем? — А я, в чем знаю, клиентскую базу смотрел. — Компромат искал? — Наверное. тимуха поняв, что младший задает правильные вопросы, насупился. Широкоплечий, мускулистый, с гладко выбритой головой и короткой бородкой — Он производил впечатление тупого громилы. В сущности, не такое уж неправильное. С силушкой господь ему уху не обидел. Однако и на нюх старший бобр не жаловался, что позволяло ему избегать многих неприятностей. — Может, СБА на кого-то копает? — Нет, — качнул головой Николай Николаевич. — Мертвому наш друг и так бы все рассказал. И с усмешкой покосился на директора мозаики. — Рассказал бы. — А ты бы не рассказал, — хрюкнул тот. Бобры, понимающе заржали. Пострадавший решил обидеться. — Я не понимаю. Мы обсуждаем наезд на меня или вы пытаетесь соскочить? Вы наш район держите. — Но я с вами делюсь. А куда тебе деваться? — Найдете, гада. Бобры переглянулись. Николай Николаевич поморщился, взялся за мышку и парой кликов увеличил номер мобиля. — Найдем, найдем. — Считай, что он уже мертвый, — хохотнул Петруха. — Только вы у него сначала спросите, чего он искал? — попросил директор. — А зачем? Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Даже хорошая паутина удержит не всякую муху. — Игорь, что у нас с разработками? — негромко поинтересовался Кауфман, глядя в экран коммуникатора. — Почему ты спрашиваешь, Макс? Я узнал, что новый образец будет готов только через две недели. — Все правильно. — Но ведь мы корректировали сроки, Игорь. Они должны были дать результат сегодня. — Не успели, — коротко ответил Холодов. Внешний президент науком оставался спокоен. Но мертвый понимал, что задержка друга не обрадовала. Тем не менее, Холодов смирился. Им не хватает оборудования? — Макс, прекрати истерику. — Я... — Макс... Кауфман вздохнул, отвел взгляд, потер переносицу. Вновь вернулся взглядом к экрану. «Извини», — заставил себя улыбнуться. «Хочу все и сразу». «Мы все торопимся», — согласно кивнул Холодов. «Но надо понимать, что есть технологические трудности. Черт побери, нашим инженерам приходится решать одну задачу за другой. С нуля решать, Макс!» И чуть тише. «За то время, что у нас было...» мы получили очень много. За то время, что прошло с изготовления первого образца энергетической установки. Как только москвичи получили конкретный результат, они немедленно вывели проект из МОСТЕХ. Корпорация засветилась во время биржевой войны с Фадеевым. И практические разработки шли на Челябинском полигоне науком Шли хорошо, уверенно, но не с той скоростью, на которую рассчитывал Кауфман. Я уверен, что Макферсон «Согласиться на наше предложение», — угрюмо произнес мертвый. «Я уверен, что нам по силам победить на выборах президента СБА. Но все равно придется говорить с верхолазами, убеждать их сплотиться. Нам нужны сильные козыри». «Я все понимаю, Макс», — вздохнул Холодов. «Но я не могу требовать от людей больше, чем они способны дать. Будем выпутываться». «Будем». Кауфман отключил коммуникатор и повторил. «Будем выпутываться, выкручиваться, искать выход, находить, побеждать. Не проигрывать ни при каких обстоятельствах. Проиграешь — потеряешь все. Если враги дышат в спину, если поражение близко, как никогда, прибавляй. Отказывайся от этого финиша. Беги дальше. Беги, как человек осетлавший лавину. Беги». «Только в этом спасении Беги, пока хватит сил». «Пока хватит сил». Он не сразу услышал голос секретарши. Сидел в кресле, вертел в руке погасший коммуникатор. Думал. Но старая Едвига Сигизмундовна прекрасно знала шефа, а потому, не дождавшись ответа на сообщение, повторила. «Доктор Кауфман, к вам Слановский». «Кто?» — опомнился Максимилиан. «Слановский. Сказать, чтобы зашел позже?» «Нет, впустите». Посмотрел на оперативника, уловил, что тот расстроен, и предположил, что ситуация на тлеющей территории вышла из-под контроля. — Что ворови? — Ворови? Сановский на мгновение сбился. — Дерутся. Судя по всему, его печальная весть не имела отношения к буянищим арабам. — Все еще дерутся. — Скоро перестанут, — улыбнулся грек Он уже перестроился и готов был говорить о аравийских проблемах. — Осведомители докладывают, что народ потихоньку успокаивается. Наша демонстрация произвела на них нужное впечатление. — Хорошо, — кивнул мертвый. — Тогда в чем проблема? Слановский уныло опустил голову. — Есть новости из университета. Сегодня утром неизвестный просматривал личные дела студентов первого курса. — Прокол, — понял Максимилиан. Но вспыхивать не стал, не время. Откинулся на спинку кресла. Выдержал небольшую паузу и сухо поинтересовался. «Неизвестный?» «Он представился сотрудником СБА», — промямлил Слановский. «Но никто не запомнил ни имени, ни должности». Грег не любил докладывать о допущенных ошибках. «Что значит «не запомнил»?» Насторожился мертвый. «Сам удивляюсь», — развел руками Грег. «Его даже толком описать не могут». «Интересно». Кауфман побарабанил пальцами по столешнице А записи на балалайках? — Нечеткие, смазанные. Машинисты ничего не могут разобрать. — Шутишь? — Никак нет. Несколько мгновений мертвый разглядывал оперативника так, словно видел скалоподобную фигуру Грега впервые в жизни. — Слановский. — Я. — Ведьмы на метлах по Москве не летают? — Сведомители не докладывали. — Осторожно ответил Грег. «А если полетят?» — прищурился Кауфман. «Поймаем, свяжем, доложим вам». <дых> <дых> Мертвый с облегчением выдохнул. Получилось несколько театрально. «Задачу свою понимаешь правильно». «Стараюсь», — приободрился Слановский. «Тогда почему не поймал расплывчатого?» — жестко спросил Кауфман. Грег снова сник. «Ловушку установили пару месяцев назад». Хитроумная программа, которую машинисты СБА запрятали в глубинах внутренней университетской сетки, немедленно сообщала в «Пирамидом» об интересе к личным делам первокурсников. Слановский должен был выяснить, кто лезет в файлы, и в случае необходимости выслать группу для задержания любого лица или лиц, чей интерес покажется подозрительным и неоправданным. Более того, проверки следовало подвергать любого сотрудника университета, кроме весьма узкого и четко очерченного круга лиц. Приказ мертвый дал устно, что означало наивысший приоритет. Слановские задания провалил. Мои люди сразу же связались с университетом, но им сказали, что первокурсников проверяет офицер СБА. И они расслабились? Так точно. Когда мне доложили о происшедшем, было поздно. Неизвестный ушел. Кого он искал? Не знаю, вздохнул грек Просто скачал информацию на первокусниках. — Плохо. Кауфман побарабанил пальцами по столешнице. По спине Слановски потекли струйки холодного пота. Он знал, что допустил серьезный прокол. Сейчас последует... Но, вопреки всем ожиданиям, мертвый не стал устраивать разнос. Вместо этого он достал из ящика стола фотографию и показал ее Слановски. Узнал? — Узнал? — Петра Кронцелл, — негромко ответил грек Помялся. «Неужели она учится в нашем университете?» «Должна же она где-то учиться!» усмехнулся Кауфман, не сводя глаз с оперативника. Грег давно привык к тому, что некоторые приказы директора московского филиала СБА ставят его в тупик, и давно понял, что должен выполнять, а не обсуждать, и не задумываться. «Вот Мишенька Щеглов другое дело, у него мозги варят лучше, с ним мертвый советуется». К его мнению прислушивается, но завидовать нечему мишенька умный, но провести боевую операцию не способен не тот инструмент а слоновский способен еще как способен каждый хорош на своем месте и задумываться не надо особенно о том что петра кронцел судьба которой официально неизвестна учится в университете должна же она где-то учиться нет задумываться нельзя По крайней мере, до тех пор, пока мертвый не разрешит. Девчонка здесь, — спокойно произнес Кауфман. Возможно, обстоятельства сложатся так, что ты ее встретишь. Ее внешность немного изменена, но ты хороший оперативник, ты узнаешь. слоновский вздохнул. Так вот, если ваша встреча состоится, я прошу тебя с уважением отнестись к ее новому имени. Я все понял, шеф. и холодный пот на спине мгновенно высох. Не потому, что отменилась головомойка, нет, потому что Кауфман еще на один шаг подпустил к себе Грега, показал, что доверяет. — Я ценный инструмент, я верный инструмент. Слановский был убежден в истинности как первого, так и второго утверждения, и оба они вполне его устраивали. — Теперь насчет нашего расплывчатого друга. Мертвый помолчал. — Надо бы его найти, Слановский. — И что сделать? — Пока просто найти. — Понял. И Грег отправился в многомиллионный город. — Искать. А Кауфман прикрыл глаза и негромко произнес. — Ну, здравствуй, Урзак.